V. 20 октября 1873 года братья Чеховы подали директору Таганрогской гимназии такое прошение. Желая обучаться в совместном классе при Таганрогском уездном училище по ремёслам, из нас Иван переплётному, а Николай и Антон сапожнику-портняжным, имеем честь просить покорнейше ваше высокородие Сделать распоряжение о допущении нас к изучению вышезначенных ремеслов. Так в тексте. К симупрошению ученик четвертого класса Николай Чехов, ученик четвертого класса Антон Чехов, ученик второго класса Иван Чехов. В ведомостях о выдаче выполненных работ в 1874 году записано. 18 марта Антону Чехову триковый жилет, из его материала им же сделанный. Это были, видимо, те самые неожиданного цвета брюки, которые на всю жизнь запомнил будущий артист МХТ, однокашник Чехова Вишневский. Когда говорят, что Чехов получил демократическое, в 30-х годах писали трудовое воспитание, то имеют в виду работу в лавке или партняжный эпизод. Но и то, и другое все же было ремесло, дело, дающее реальные результаты. И не в этом было отличие детства будущего изобразителя будничной жизни от детства других русских писателей. В самые ранние х лет Чехов был погружён в быт. Хозяйство целиком вело Евгений Яколь. Помогали дети. Часть в севантон, как самый безотказный. Куда послать, что поручить всё Антоше делал, вспоминала его тётка Морозова. Он ходил на базар за провизией, что в маломальски обеспеченных даже мещанских семьях было делом кухарки. Убирал квартиру, заправлял керосином лампы, носил воду, даже берил комнаты. Сам себе стирал воротнички для гимназической формы. Вряд ли кому из больших русских писателей, включая шестидесятников, поповских детей, до Горького приходило заниматься этим с детства. Когда Бунин для учебы в гимназии работал, должен был уехать из нищего родительского имения и поселиться в Орле на хлебах у старобрядца Мещанина, где он сам должен был чистить свое платье и башмаки и селить свою постель, это показалось ему верхом унижением. Тяжесть такого быта в утомительном однообразии, бессмысленной повторяемости домашних дел, которые на другой день в том же количестве набегают снова, в их отопляющие нескончаемости, что особенно тяжко для юного сознания, которое заполняется этим целиком. Но не только для юного. Потом Чехов покажет, как при постоянном контакте с недуховным, при отсутствии внутреннего сопротивления, человек погружается в бытовое полностью, как мир духовный целиком замещается миром вечной бытовой. Эта ситуация была понята Чеховым не наблюдательски, но осознанно и почувствована изнутри.